Глава 3. Парочка оччастливила своим появлением лишь кужину. Их вид напомнил мне фразу из школьного диктанта: "Усталые, но довольные они возвращались домой". Очень довольные, очень и голодные. Просто мечта кухарки. Состалась металось всё. Я едва успела перехватить паролоком их кусочков для Маи. Подсунул им гороскоп. "Ну вот", расстроенно протянул Винсент. "Всегда так. Только соберёшься кого-нибудь убить с особой жестокостью и реками крови на тебе, звёзды против". Ага, я разоблачительно прищурилась. Суду всё ясно. Оказывается, мистер Марена у нас Скорпион. Впрочем, я в этом не сомневалась. Это ещё почему? Саша с подозрением посмотрела на меня. Ожидание пакости радужным пятном разливалось по лицу подруги. Никогда не заставляй людей ждать. Ты меня спрашиваешь? По-моему, тебе об этом должно быть известно гораздо лучше. Скорпиошки к какому отряду живности относятся? А я откуда знаю? Что ли не станогих, кажется? блеснула рудицые Винсент. Что ей требовалось доказать? Я безмятежно посмотрела на Сашку. Ещё вопросы будут. Безопрячно выстроенная логическая цепочка извиваясь, ползла в Сашкино сознание. Реакция последовала незамедлительно. В качестве метательного снаряда выступила пухлая нежная булочка. Слегка о фонарьотнавязанной ей роли, булочка просвестила мимо и весьма удачно приземлилась прямо в зверскую пасть. Во всяком случае, расстроиться она не успела. Май, продукты такого размера обычно не смакуют, заглатывается сразу. "Бурыжой коколята", проворчала я. "Копитали из Кохренова. В Африке дети от голода пухнут, а она с выживыпечкой швыряется. И ведь что обидно, разве я не права?" Винсент как раз закончил рыдать от смеха, обнял Сашку и чмокнул её в нос. "Алекс, не обижай меня своим недовольством. Твоя подруга сплошное очарование. Так меня ещё никто не оскорблял. Немедленно раскрылась я. Сашка, проявив чудовищное бездушие, показала мне язык и опять утащила мужика к себе. Хоть бы погуляли, что ли? Подумаешь, погода в декабре на Балтийском побережье для прогулок не очень комфортная. Вечерний мацион обязателен для всех, для всех, кто бережёт своё здоровье. А эти двое относятся к собственному здоровью совершенно наплевательски, к моему, между прочим, тоже, душевному. Опять придётся гулять в компании Мая, а с ним душевная беседа превращается в придушенный монолог. Ладно уж, пусть шалят. Они так долго шли друг к другу. Впрочем, нет. Они шли своими путями, не подозревая о существовании друг друга. Пути располагались немыслимо далеко, и вероятность их пересечения равнялась 1/1000. И в самом деле, Полевой агент ЦРУ, рыскающий по всему свету в поисках мерзавцев самой высокой пробы, выбранных в качестве подопытных кроликов с Стивеном Маккормиком, и самая обычная женщина, уставшая и запутанная в личной жизни. Двое почти взрослых детей, муж, решивший, что жена больше не соответствует его высоким требованиям, и выкинувшей женщину, которая была рядом в самые трудные годы, годы нищеты и убогого существования вон, словно отслужившую свой срок вещь. В новой богатой жизни нужна новая жена. Сашка переехала к матери и подала на развод. И в это время Андрей, её тогда ещё муж, узнаёт, что Сашу, вернее, её мать, разыскивает поверенный недавно умершего в Германии мультимиллионера Зигфрида фон Клоца, который завещал всё своё состояние внебрачной дочери, рождённой в годы Второй мировой войны. Как вы понимаете, этой дочерью и была мать Саши. И пути Винсента Марена и Александры Голубовской начали стремительно сближаться, пока не пересеклись в горной реке неподалёку от чешского города Клатовой, из которой Винсент вытащил полумёртвую и израненную Сашу. А потом моя подруга попала в цепкие лапки макормика. Тот почти изродовал Сашку, превратив её в холодного, бездушного, тренированного биоробота, почти превратив Сашке удалось вернуться к себе прежней, но Винсент об этом не знал, потому и согласился помочь Макормику вернуть сбежавший объект, пусть даже опосредованно с помощью своих помощников. А дальше вы знаете. Помощнички выловили меня, от меня Морена узнала о том, что Саша снова прежний и перешёл на нашу сторону окончательно и бесповоротно. Он вместо Саши разыскивал меня. Он оказался в том залопоученном подвале вместе с людьми генерала Левандовского. Он взял на себя все заботы о Майе, определив её в лучшую ветеринарную клинику. И только благодаря Винсенту Морено мой пёс выжил. Саша, поначалу с недоверием относившаяся к человеку, втянувшему её в неприятности, вскоре с удивлением обнаружила, что больше не представляет своей жизни без него, а он без неё. И теперь они вместе. Нет, не официально, поскольку Марена по-прежнему остаётся полевым агентом ЦРУ, и времени на личную жизнь у него мало, катастрофически мало. Да и обнаруживать передродным коллективом свою близость с наплевавшим на этот коллектив объектом не стоило. Так проще отслеживать планы того же Макормика в отношении этого объекта. Поэтому и встречаются Саша с Винсентом на уединённой вилле, весьма насыщенной и плодотворно проводят отпущенное им время. Ведь норма отпуска этого времени очень и очень скудная, словно хлеб по карточкам. Потребляется всё до последней крошечки. Мы же с Мямой в эти периоды и бываем брошены на произвол судьбы. А если учесть, что в отношении меня этот произвол переходит всякие границы, падать на него я не люблю. И если бы не мой пёс, ни за что бы не упала. Гулять мы со зверем в этот вечер не пошли. Слишком уж темно, ветрено и в целом паршиво было за окном. Шумно сопя и дуваясь, перетащили прогулку на утро. А утром к нам присоединилась грустная Сашка. Марина уехала очень рано, ещё до завтрака. Оставаться одной подруге не хотелось, и теперь и вдоль береговой линии брели триосаби. Вернее, брели две, а третья прыгала и развилась, не обращая никакого внимания на ледяную воду и пронизывающий ветер. Сашка, Сашок. Что тебе? Отвествуй мне честно. Я бросила в воду небольшой камешек, что вызвало невероятный прилив энтузиазма и моканию воду пса. Почему у нас дома нет ни одного российского канала телевидения? Для максимально полного погружения в языковую среду, уныло проворчала подруга. На урок немецкого мы с тобой ездим два раза в неделю. Этого мало для свободного владения языком. Так я же с Мюллерше общаюсь. Ну, общается она: "Здравствуйте", "До свидания", "Спасибо" и всё. Остаётся один телевизор. Ты да надоело мне это немецкое телевидение, тошнит уже. Смотрю англоязычное, тоже надоело. Пошарю в испанском и итальянском. Заранее надоело, русского хочу. Не нуди, поставь какой-нибудь диск и смотри. Я же тебе 3 кг дисков с фильмами, сериалами и записями самых интересных программ притащила. Чего тебе ещё надо? Новости и хочу наших, а не вражеских. Всё, попрошу сегодня фрау Мюллер, чтобы техника по обслуживанию спутниковых тарелок пригласила, пусть настроит русские каналы и буду смотреть. Я тебе посмотрю. Сашка, почему ты забеспокоилась? Не вздумай. Отстань, зануда. Я не собираюсь торчать часами, наслаждаясь родным телевидением, но новости смотреть буду. Вот. Сашка промолчала, но лицо её приобрело хорошо знакомое мне выражение упёртости. Будет мешать это понятно. Но так даже интереснее, хоть какое-то разнообразие. А то скучно до ломаты в зубах. Хожу с трудом, следовательно, двигательная активность исключается, в моём распоряжении только двигательная пассивность. В зеркало стараюсь смотреть пореже. отменяется любимое развлечение всех женщин под названием раскрой звезду почему я не люблю смотреть в зеркало это явление временное одно из осложнений связанных с беременностью надеюсь это пройдёт очень надеюсь потому что у одной моей знакомой дамы изменения в психике оказались необратимыми впрочем скажу честно до декретного отпуска Илюсе Укроповой я с ней знакома не была судьба подбросила мне этот увесистый подарочек уже после благодетельствования Илюсе человечества Поэтому гарантировать, что особенности психики этой мадам вызваны именно беременностью, не могу. Года это в 2000-м, ещё до того, как я с размаху влетела на скользкую дорожку журналистики, я работала в рекламном агентстве. Фирма была довольно солидной, с хорошей репутацией, клиентов умело денежных. Заказы сыпались один за другим, словно переспелые груши в ветреную погоду. Коллектив подобрался дружный, работа шла слажено, всё было более чем нормально. Пока из декретного отпуска не выпала Люся Укропова, где наш шеф нашёл это сокровище, не знаю. Думаю, вопрос следует ставить иначе. Какая сволочь устроила шефу подляну, потому что вместо обещанной укроповой когорты влиятельных и богатых клиентов, агентство получило геморроидальную шишку фантастических размеров. В предвкушении грядущего нашествия солидных корпоративных клиентов, шеф создал под будущие заказы отдельную группу, в голове которой и поставил шишку Люсю. И первое, что выдало нагора у Кропова, была цидолька следующего содержания: стиль автора, а также особенности правописания сохранены. Корпоративный внешний вид сотрудника, на заметку работающим. Избегайте надевать на работу следующие вещи: слишком откровенные, слишком соблазнительные платья и юбки, мини, топы с открытым животом, низко сидящие брюки, обтягивающие фигуру юбки, блузки и брюки, одежда, которая слишком высоко поднимается опускается, когда вы сидите, всё прозрачное, всегда носите лифчик. Не приветствуются компанией также нестандартные решения в одежде, а именно: кроссовки, джинсы, все за исключением классики, спортивные футболки, домашние кофты. Под цветовой гамме ничего кричащего и пёстрого. Предпочтительны максимально спокойные тона как в одежде, так и в обуви. Волосы должны быть чистыми и ухоженными, нормального цвета, не зелёными и не синими, аккуратно причёсанными или собранными. Должен присутствовать минимальный, некричащий макияж. Руки также должны быть ухоженными с аккуратно обработанными ногтями, как у женщин, так и у мужчин. Допускается использование парфюмерных композиций исключительно не в выраженной форме. Женщины, работающие в офисе или занятые бизнесом, всегда должны выглядеть элегантно, а во время беременности они могут просто прийти в отчаяние от своего вида, и поэтому найдите свой стиль и строго его придерживайтесь. Сейчас не время для экспериментов. Шеф, ознакомившись со столь лакомым образчиком эпистолярного творчества, долго ржал, потом, исправив ивчик на бюстгальтер, велел распечатать опус и распространить среди сотрудников. Мстительная я стала ежедневно проверять у мужчин наличие требуемой части одежды и макияжа.